Оставшиеся без вожака повстанцы и не думали дожидаться результатов схватки волшебников. Несмотря на то, что они лишились основной ударной силы, многократное численное превосходство давало уверенность в быстрой победе. Последние сообщения свидетельствовали о том, что в столице едва наберется пять сотен бойцов. Жалкие крохи в сравнении с силой агрессоров. Казалось, сергалейская армия растопчет досадную преграду на своем пути, даже не заметив ее. Однако так считали не все повстанцы. Военачальники первого призыва, окружавшие Сурича с самого начала восстания, имели немалый опыт сражений. Они точно знали, что идти в лобовую атаку без предварительной разведки нельзя». И все же не стали удерживать примкнувших к мятежу вельмож, жаждущих первыми ворваться в Девятиград. Командир не раз намекал, что не прочь избавиться от балласта. Сейчас это можно было провернуть с пользой для дела, проведя разведку боем и выяснив, какие сюрпризы приготовил враг. Около тысячи бойцов ринулись в наступление по классической для жарзаний схеме. Впереди шли ударники. Крупные воины в остроконечных шлемах, защищенные кольчугой из серебристого металла и амулетами разной силы, двигались нерушимой стеной, ощетинившись копьями. Помимо копья у каждого имелся массивный овальный щит, топор и широкий меч — Копье, как и топор, они могли использовать в качестве метательного оружия, когда в этом появлялась необходимость. За тяжелой пехотой шагали стрелки. Развехи у них были легче, чем у ударников, а вооружение помимо арбалета и круглого щита дополняли меч и кинжал. Третьим эшелоном, самым немногочисленным, наступали боевые маги, вооруженные коротким мечом и кинжалом, хотя некоторые из них обходились только кинжалами, чтобы не таскать с собой лишнюю тяжесть. В бою волшебник, как правило, отдавал все силы, создавая атакующие или оборонительные чары, и редко мог на равных противостоять воину, исчерпав магическую энергию до конца. А флангом из тыла пехоту прикрывала конница. Здесь же в хвосте воинства находились два магринца — присоединившихся к повстанцам всего неделю назад. Прибыв позже остальных, сейчас они устремились успеть проявить себя до начала раздачи пряников, а тут, как по заказу, битва за столицу, победителей которых наверняка ждет повышенное внимание вожака. Еще два отряда легкой пехоты, численностью до двухсот человек каждый направились к холму, следуя параллельному курсу основного отряда. Они двигались слева и справа в трехстах шагах от флангов. Отделенные холмами всадники центральной группы не могли их видеть, а сражение началось как раз на флангах, причем настолько неожиданно, что в первые секунды повстанцы не сумели оказать никакого сопротивления. Виной всему стали неровности местности. Как выяснилось, не все холмы, возвышавшиеся над долиной, были созданы природой. Некоторые появились только этой ночью и таили в себе крайне опасные сюрпризы для наступающего противника. Когда один из барханов неожиданно начал перемещаться, атакующие невольно замедлили ход — В ту же минуту подул сильный ветер, забивая глаза бойцов песком. Следом за ним с деревянного каркаса слетело огромное тканное полотно и, развернувшись, накрыло собой пятую часть сергалейских пехотинцев. Из мини-крепости во врага полетели десятки болтов и огненных шаров. Над этим строением весь вечер и всю ночь трудились ремесленники — Накрытая парусиной и присыпанная песком, который удерживала магия, сооружение практически не отличалось от природного холма. Внутри него без труда размещалось 20 стрелков и пятеро волшебников, надежно защищенных прикрепленными по контуру щитами тяжелой пехоты. Две пары колес позволяли крепости двигаться, обеспечивая мобильность. А главное, в самом центре холмика находились две метательные установки. Удар оказался настолько неожиданным, что в первые секунды полегло две трети фланговой сотни слева и половина бойцов, пытавшихся подобраться к ставке «Лунза» по правой стороне. Через несколько секунд после первых выстрелов на флангах были сорваны покрывало с искусственных бугорков и на пути центральной группы войск. А приблизительно за миг до этого Массированный удар по врагу нанесли призванные в армию волшебники Маккона. Они смели защитные чары повстанцев и их магических амулетов. Три огромных полотна беспрепятственно накрыли передовые ряды ударников. Несколько молний, и ткань воспламенилась. Пропитанная специальным составом, она стала сильно чадить, затрудняя наступавшим дыхание и обзор местности. В таких условиях мало кто способен держать строй, тем более не под силу это было воинам, не имевшим боевого опыта. Ударники в панике повернули вспять, спасаясь от огня и дыма, и подмяли под себя стрелков и не успевших опомниться после магического удара волшебников. Ситуацию попробовали исправить всадники, имевшие некоторую свободу для маневра. Но тут в дело вступили находившиеся в подвижных укрытиях стрелки. Первый же залп образовал на пути конницы барьеры из убитых и раненых. Дым становилось все больше. Титулованные волшебники, сопровождавшие магринцев, вместо того, чтобы развеять едкую завесу и потушить огонь, были обеспокоены лишь защитой вельмож, создавая вокруг них магические щиты огонь, дым, лязг доспехов, крики раненых. войско перестало быть управляемым еще до столкновения с врагом. лошади обезумев от огня и гари спотыкались о трупы, роняя своих всадников. стройные ряды за несколько минут превратились в толпу мечущихся в замкнутом пространстве людей, которые не могли выбраться из котла поскольку двигавшиеся позади отрядов командиры подгоняли бойцов в атаку, оказавшиеся на переднем крае воины в панике стремились покинуть бойню. Исход этого противостояния своих против своих решили метательные машины. Когда огненные шары начали падать рядом с фельможами, те не выдержали и повернули коней на юг. Пасть смертью храбрых в двух шагах от желанной цели в их планы не входило. Обладая немалым магическим потенциалом, ни один из магаринцев не догадался поддержать войско собственными чарами. Видимо, все силы уходили на создание щитов вокруг самих себя. Только после бегства полководцев был подан сигнал к отступлению. Первая волна повстанцев откатилась обратно, потеряв больше половины личного состава и настроенной на стремительную победу. Находившиеся в крепостях воины Кронмага тут же выскочили из укрытия и поспешили за трофеями, выполняя приказ командиров собрать как можно больше арбалетов противника. Базгур, как думаешь, скоро они опомнятся от нашей оплеухи? С улыбкой на лице спросил Лунс. «Полагаю, что сразу. Те, кто сейчас торопился вступить в схватку, только выглядели грозно. Думаю, их выпустили лишь для того, чтобы пощупать наши возможности». «Разведка? Да их же тут было не меньше двух полков». «Нам кинули тех...» кого не жалко, — присоединился к разговору Церзол. — Вторая волна будет серьезнее. Вон, глядите, машины кордыбло выкатили. На переднем крае Сергалейской армии появились устройства, принцип действия которых практически не отличался от арбалетов, превосходя вооружение легкой пехоты лишь размерами. И запускали они в небо не стрелы, а массивные цилиндры, которые в верхней точке траектории полета разлетались на множество составляющих. Падая на землю, кусочки от удара воспламенялись и поджигали все, что могло гореть. В Буквально через минуту поле недавнего сражения и прилегающие к нему холмы утонули в пламени». Повстанцы решили проверить, не осталось ли еще замаскированных крепостей на пути. Бунтовщики преследовали и другую цель. Теперь дым пожарищ сильно затруднял видимость защитникам Девятиграда, а магические барьеры, призванные отгородить воинов от огненных снарядов, к дымовой завесе заклинания не пропускали. «Хорошо, что мы там никого не оставили». Генерал кивнул на поле, разделявшее его воинов и армию врага. В первоначальном плане оборонявшихся имелся один вариант, в котором помимо подвижных холмов предполагалось использовать и другие схроны. Сейчас бы оставшиеся там люди неминуемо погибли. «Да, второй раз они вряд ли пойдут тем же путем», — высказался тайный советник. «Что передает разведка?» Начали обходить с двух сторон. Церзол осуществлял командование вархунами. Около десяти человек следили за продвижением врага и с помощью условных знаков передавали информацию в штаб. «Надо отходить на вторую площадку», — предложил Лунс. «Рано», — возразил старейшина. Нам нужно показать противнику, что мы не догадались о его маневре. Усть обходят. Наступление начнем, когда увидим врага воочию. Иначе повстанцы решат, что мы чересчур умны и станут осторожнее. Можем не успеть вывести людей. — У меня не все бойцы на лошадях. — Пусть садятся по двое, чтобы сложилось впечатление, будто нас застали врасплох. А потери всегда неизбежны. Главная задача — свести их к минимуму. — Хорошо, — согласился генерал и подал сигнал общего сбора офицеров.